Глава семидесятая. Настоящая принцесса. Аурика. «Итан, я была потрясена его поступком до глубины души. Теперь я целиком ваш, и вы даже можете меня наказывать?» Загадочно улыбнулся он. «За что?» — ляпнула я не в силах прийти в себя от шока. За это он внезапно заключил меня в объятия и накрыл мой рот поцелуем. Нежным, медовым, упоительным. Долгим, умелым и таким желанным. С каждой минутой поцелуй становился всё более горячим и неистовым. Он исследовал мой рот, нежил, клеймил, завоёвывал и подчинял, отрывая меня от реальности и даря невыразимую сладость. Я таяла в мужских руках, отдаваясь на милость победителю, точнее, своему рабу. Мой безумец. Вокруг нас уже искрил воздух и запахло озоном. Я опять не вовремя. Раздался потерянный голос откуда-то со стороны дверей. «Лукас!» Глухо выдохнул Макс, неохотой выпуская меня из объятий. «Там полуголые эльфы по коридору бродят, леторда ищут». Неуверенно махнул рукой стоявший у порога оборотень. Вид у него был, как у несчастного сиротки, обнять и плакать. «Большие мальчики найдут», — заявил Итан. «Ренни, с тобой всё в порядке?» — заволновалась я. «Да, нет, не знаю», — озвучил он сразу три ответа. «А можно поконкретнее?» — подошла я к нему. Итан вслед за мной. «Ты принял решение?» — догадался Мак. «Какое ещё решение?» — с подозрительностью покосилась я на этих двоих. «Я объяснил оборотню, кто вы на самом деле. Ему это нужно было знать. Простите, что не обсудил с вами. Как я уже говорил, вы можете меня наказать, моя госпожа!» Невозмутимо заявил Итан. «Госпожа?» — удивлённо захлопал глазами оборотень. «Я что-то пропустил?» «Я стал гаремником её высочества». Итан посмотрел на меня с обожанием. «Рабом?» «Добровольно?» «Ты?» — глухо закашлялся Ренни. Маг заботливо похлопал его по спине. «Я... Так что ты надумал, Ренни Лукас?» «Ничего», — расстроенно ответил он и пояснил мне. «Итан поставил меня перед фактом, что это он твоя истинная пара, а не я. Моя истинная настоящая Аурика Интана, которая находится сейчас где-то на далёкой планете в твоём теле, в неизвестно каком состоянии. Верховный маг дал мне выбор — Либо он сотрёт нашу дефектную метку, чтобы я обрёл сначала свободу, а потом свою настоящую истинную пару, от которой смогу иметь наследников. Либо он закинет мою душу в тело какого-нибудь умирающего человека на той планете, где оказалась Аурика, поменяет нас телами. Тогда я лишусь Барса и могу огрести все проблемы, которые нагородил этот парень в своей жизни. Так что я в тупике. Ситуация патовая, я не в силах отказаться от своего зверя, «И не могу отречься от истины, бросить её на чужой планете. На Земле нет магии, так что ваша связь истинных там, скорее всего, не будет работать», сочувствуемо отметила я. Ренни нервно потёр лоб. «Итан, прошу и умоляю, покажи мне, где сейчас настоящая принцесса и что с ней. Да, я помню, ты говорил, что сделаешь это после своей свадьбы, но я не могу ждать так долго». «Ладно, я могу попробовать», — сдался Мака и посмотрел на меня. «Но только если Алина поможет». «Одному мне не справиться». «Да, конечно, помогу», — закивала я. «Меня ведь это тоже касается». «Ладно, давайте присядем». Итан подвёл нас к дивану и усадил на него, а сам расположился прямо на полу у наших ног. «Позвольте вашу руку, госпожа», — протянул он мне ладонь. «Давай перейдём на «ты», — сказала я, выполняя его просьбу. «Как скажешь, душа моя, меня поцеловали в колено». «Лукас, твоя метка». Обратился Итан к оборотню. Тот протянул ему запястье, и Мак накрыл татуировку своей рукой. «И что теперь?» — почему-то шепотом спросил Барс. «Все закрыли глаза и смотрим, что нам покажет Вселенная», — бодро заявил Мак. «Мы с Ренни последовали этому совету. Сначала я увидела мельтешение светлых пятен, которые двигались всё медленнее и расширялись. Внезапно в ушах заложила, и я увидела комнату в красивом загородном доме». За окном блестела река и виднелся большой яблоневый сад в цвету. «Ты знаешь, где это, Алина?» — тихо спросил Итан. «Нет, это место мне незнакомо», — честно ответила я. «Это что за дети?» — удивился Ренни появлению двух бойких близнецов лет семи. «Привет, ба!» — ребята весело кого-то поприветствовали. А потом мы увидели... меня. В кресле-качалке, седыми волосами, глубокими морщинами и счастливой улыбкой на лице. Это... «Это Аурика?» — потрясённо выдохнул Ренни. «Она уже бабушка?» «Встречай гостей, родная!» Над женщиной склонился приятный мужчина лет шестидесяти и поцеловал её в щёку. Я не знала, кем он был, мне было незнакомо его лицо, но не было никаких сомнений, что он очень любил свою жену. «Всё, простите, больше не могу!» Глухо выдохнул Итан, и картинка развеялась. Мы все медленно открыли глаза, и я смахнула набежавшие на лицо невольные слёзы. «Кажется, твой выбор, Ренни, отпал сам собой», — задумчиво произнёс маг.